Глава вторая. Штаб. Куш. Поднимаются санитары, которые приехали, чтобы забрать тело. Мы с Курнатовским выходим из бывшего зимнего сада. Впереди коридор и открытые двери в небольшую круглую комнату, видимо, бывшую курительную. Сейчас в ней довольно сильно накурено. Там переговаривается группа мужчин. Они смотрят на нас издалека, затем отворачиваются и продолжают разговор. Кто нашёл тело? Шиховцев. У высокого окна, запотевшего от дождя, обычно общительный Шиховцев стоит отдельно от всех. На него не похоже. Он видел смерть, несмотря на молодость. Неужели его так задела смерть бытовая? При штабе Шиховцев недавно, но сейчас офицерские карьеры делаются с головокружительной скоростью. Кто ещё был в штабе ночью, Ян Алексеевич? Узнали? Мы медлим, не подходим. И беседующие всё чаще посматривают на нас. Может быть, поэтому Курнатовский вдруг отвечает, понизив голос. На подступах боишь ли всю ночь? Здесь оставались только несколько человек. шеховцев на поручениях. Так что его просили неотлучно быть. Он и вот те господа в Курительной были всё время. Один из них, Курнатовский аккуратно кивает в сторону одного из компаний в Курительной. Штабс-капитан Чекилёв, инженер-электротехник. Этой ночью его не вызывали, но он помогал с наладкой связи. Бывает здесь во всякое время. Это всё, что удалось выяснить пока. Невысокий, широкоплечий Чекилёв в гражданском, отлично сидящем костюме, но выправка военная. Меньше других обращает на нас внимание. Из тех самых Чекилёвых? Да, младший сын. С началом войны вернулся. Учился где-то за границей, и работал там в представительстве семейного дела. Не скрывая интереса, в упор, почти невежливо смотрит в нашу сторону, а может сквозь нас, его собеседник, полноватый, солидный. Если Чекилёва я видел здесь и раньше, то этот господин мне совсем не знаком. Его манеру я бы запомнил. Немного неловкие, но и несуетливые движения. А этот? Говорят, это чиновник Владикавказской железной дороги прибыл буквально накануне из Екатеринодара, якобы то ли с проверкой железнодорожных путей, то ли насчет беспорядков на дороге среди путевых рабочих. На самом деле, подозреваю, что он здесь по другому ведомству и по другому делу, по которому уже бывал здесь во время войны с немцами. Зингер? Эта крупнейшая мировая фирма работает в городе давно. Немецкого капитала вообще у нас было вложено много и в химические заводы, и в другие предприятия. У Зингера дело было поставлено широко, во всех смыслах. Во время войны в ее представительстве в городе разоблачили германских шпионов. Скандал наделал много шума. Курнатовский, однако, не подтверждает это мое предположение, но и не опровергает его. Одно могу сказать. Беспорядки на дорогах его вполне могут интересовать вовсе не по линии Министерства путей сообщения. Мы ведь так и не узнали кто в железнодорожных мастерских упорно мутит воду шеховцева можно аккуратно расспросить он к вам расположен так вот он намекал что не только знаком с этим господином но и чуть ли не посвящен во все подробности его дела здесь вы же знаете шеховцев любит прихвостнуть он не успевает ответить как искурительный к нам решительно направляется господин с военной выправкой чекелевв через руку у него перекинуто пальто «Господа, я прошу прощения, мы не знакомы. Позвольте представиться, Максим Романович Чекилев». Он протягивает визитную карточку Курнатовскому и говорит только с ним. «Вы здесь руководите следственными действиями?» Курнатовский наклоняет голову, оставляя вопрос без ответа. «Я должен ехать. Оставлю вам свою визитную карточку. Там есть номер. Телефонируйте мне в любое время». Но не тут-то было. Коса явно нашла на камень. «Вы прекрасно знаете, что не можете сейчас уехать». Коротко извинившись, Курнатовский отходит. «Мы остаёмся вдвоём. Я вспоминаю жёлтого тигра в зверинце, как он хлещет хвостом по решётке своей клетки». Чикилёв явно взбешён коротким отказом. «Тришкина свадьба! Чертовски досадно! Это бестолковая трата моего времени!» Чикилёв раздражённо вертит в руках трость и, думаю, готов уйти в нарушение всех пожеланий следствия. Нужно задержать. «Вам не жаль погибшего?» «Мне?» «Жаль, хотя я его и не знал. Но ведь помочь мне нечем». Тут он спохватился и протянул мне руку. «Максим Романович Чекилев. А я, простите, с кем имею честь?» Я представился, не без умысла упомянув о том, что в штаб я вызван как судебный врач. «Я работаю с полицией, и у меня не пустой интерес. Ведь вы помогали налаживать связь. Наверняка часто говорили с телеграфистами». Чекилёв или не собирается, или не успевает ответить. К нам присоединяется тот самый незнакомый мне чиновник железной дороги, Беденко. Он здоровается и смотрит дружелюбно. Стали понятны и его казавшиеся неловкими движения. При знакомстве он протягивает левую руку. Манеры Беденко располагают к себе. Но чувствуется, что он, как и все здесь, напряжён и говорит с осторожностью, взвешивая каждое слово. «Вы судебный врач?» Очень современно, что вы приглашены на место преступления. Это передовая практика. А вы знакомы с работой полиции? Немного, по роду службы. Тогда, может, сочтете возможным ответить, где вы были ночью. Возможно, вы видели или слышали что-то. Подошедший Курнатовский явно слышит часть нашего разговора. Господа, это просьба ко всем, помочь нашей работе. Ведь грабители должны были пойти на огромный риск, наверняка зашли с шумом. Инженер Чекилёв выразительно молчит. И чтобы сгладить неловкость, Беденко заверяет меня, что готов всемирно помочь, но, к сожалению, покойного совсем не знал. «Не пришлось пока обратиться к телеграфистам, и насчёт этой ночи сказать нечего». В такой же вежливой манере объясняет он. «Я был всё время в музыкальной гостиной, бывшей, разумеется. Это небольшая комната дальше по коридору, там теперь архив». Беденко неторопливо достаёт портсигар, угощает папиросами. «Но ведь все здесь ждали новостей. Неужели не зашли узнать?» курнатовский задает этот вопрос сразу всем. «А вы, повернувшись к Чекилеву, не были у телеграфистов?» «Такая ночь. Не припомню точно, где я вообще был». Инженер вовсе не выглядит человеком рассеянным. «Заглядывал в гараж. Нет, мне нечем помочь». Расспросы приходится прервать. За дверью все ближе уверенные голоса. Среди них я узнаю голос «ЛК». Ещё одна группа военных входит с шумом. Я не ошибся, он с ними. На ходу ЛК кивает нам. Теперь место преступления для меня закрыто. Мы с Курнатовским ждём в стороне. За окнами по-прежнему плотный туман. Никак окончательно не рассветёт. Здание ночью было почти пустым. Момент уж очень неудачный. Такая неразбериха, стрельба. Или наоборот, слишком удачный, Ян Алексеевич. Возможно. Что же ещё? Но ну, несколько штабных были наверху. Казак-часовой в верхнем этаже. Еще двое внизу. Часовые на глазах друг у друга. Чужого бы не пропустили. Хотя, кто сторож брату своему? Могли вступить в сговор. Но зачем? Люди проверенные, других бы не поставили. Кроме того, я распорядился все тщательно осмотреть. Ни при них, ни где-то еще в доме украденное не найдено. Да что же именно пропало? Это любопытно хотя еще одна головная боль нам серьезная. Но как раз довод в пользу моей версии – ограбление. Я вам покажу, пойдемте. В бывшей спальне, видимо, жены владельца особняка Парамонова кровать убрали. Но широкий, блестящий как операционный стол с круглым зеркалом, уставленный флаконами, не оставляет сомнений в том, что это комната женщины. Курнатовский подводит меня к небольшому, стоящему на столе стальному сейфу. На полу под ним валяется металлический цилиндр, медный бок которого слился по цвету с ковром. «Фотографии уже сделаны?» «Да». Подойдя ближе, я поднимаю и рассматриваю эту странную штуку. Это не цилиндр, как мне показалось вначале, а медное кольцо. В кольцо вложены мелкие черные буквы и цифры, похожие на те, что отбивает пишущая машинка Ремингтона. «Знаете, что это?» – спрашивает Курнатовский. «Три миллиона донских денежных знаков». Он быстро объясняет, но я уже догадался и сам. Это клише для печатания денег. Не само клише, а часть нужного набора, чтобы печатать деньги. Фальшивые? Вовсе нет. Абсолютно настоящие. Именно клише и украдены. А вот эту деталь не заметили. Видно, выронили в спешке. Похоже на правду. На юге после переворота стали печатать свои деньги». Они ходили повсюду, как и привычные, старые рубли. Накануне, когда снова сменилась власть, отступающие большевики очистили кладовые конторы Государственного банка. Самоуправление города обнаружило, что ряды широко раскинувших лапы люстр под потолком освещают пустые залы, пустые высокие шкафы сотни отделений. Почти все печатные машины, большую часть запаса краски и бумаги экспедиции по изготовлению дензнаков Большевики увезли с собой. Взяли подчастую металлический фонд и купюры, а часть облигаций займов сгорела. Спешно было решено отпечатать 3 миллиона 25-рублевок. Только на эту сумму хватало оставшегося запаса бумаги. И все-таки соглашусь, пожалуй, с вами, Егор, момент выбран отлично. Постоянные перебои с электричеством тоже им на руку. В особняке есть сигнализация, она не сработала. А так все просто – Дождались, пока в здании останется один дежурный и несколько офицеров. Но откуда узнали, что клише будут здесь? Кто-то в банке информирует их? Сомнительно. Допустим, следили, увидели, что штаб почти пуст, понадеялись на суматоху, стычка же. Вошли, вареник застал их, пытался сопротивляться. Да, именно такая картина. По голове стукнули, чтобы не шумел. Быстренько взяли, что нужно. А пальцы из звериного озорства – что, мол, «нате, выкусите!» Или как знак, что это их дело. Смелость нужна всё-таки для такого. А следы крови? Ей выпачкан угол стола. Да просто, допустим, отрезал пальцы и таким образом испачкал руку. Оперся или зацепил. Но следов борьбы нет, вы сами это видели. И потом этот спазм мышц лица... Улыбка. Морщится Курнатовский. Улыбка. В общем, Ян Алексеевич, я готов настаивать, что в судебном вскрытии я должен участвовать. Думаю, несмотря на обстановку, от предписаний не отступят, а любая подозрительная смерть подразумевает эту процедуру. Не уверен. Да и станут ли вас слушать. Но хорошо. Я поговорю, и если придется, обращусь к ЛК. Знаю, что вы не любите его протекции, однако без нее нам никак. Думаю, им будет важнее узнать, как чужие смогли войти в здание». Сами понимаете, смерть этого несчастного телеграфиста сама по себе мелкое происшествие. Мелкое происшествие. Вот так. А вареник как-то угостил меня крепким чаем, когда я ждал окончания одного из бесконечных совещаний ЛК. Но всё же Курнатовский циник не по природе, а по привычке. Поэтому я молча рассматриваю медали на стенках несгораемого шкафа и табличку фирмы-изготовителя Б.Р. Смирновы но не вижу следов взлома. Впрочем, в этом я не специалист. А сейф открыли или взломан? Открыли. Запорный механизм не самый сложный. Видно, здесь держали те побрякушки, которые не отправляли на хранение в банк. А может и вовсе письма. Из тех, что обычно хранят женщины. Про женщин не уверен. Но вот клише здесь явно не место. Почему они хранились здесь, в штабе, а не в конторе Госбанка? Как временная мера. Штаб не так давно перевели сюда из столицы. Никак не могу привыкнуть, что здесь, когда говорят о столице, имеют в виду Новочеркасск, столицу области войска Донского. Действительно, какие-то трения в руководящих силах добровольческой армии привели к тому, что штаб спешно переехал в Ростов. «Да что там! Порядок только начали восстанавливать, сами знаете!» Курнатовский, не прекращая разговора, подписывает протокол осмотра. В углу возится, собирает тонкие насекомые ноги аппарата, полицейский фотограф. На лестнице, где были навалены книги, нас обогнали санитары с носилками. То ли мелкий снег, то ли моросящий дождь все еще сыпал с неба. Зевак нет, редкие прохожие быстро идут мимо. Мне показалось, что мелькнула круглая спина знакомого репортера. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Курнатовский любит цитировать библейские тексты по любому поводу. «Снова дождь. Прямо-таки итальянская Венеция. Мало нам было революции, так еще и божья кара, как по писаному. Разверзлись хляби небесные». И он раскрыл свой длинный складной зонт. Я повыше поднял воротник пальто, но за него тут же полезли холодные капли. Санитар, одетый по погоде, в форменную куртку Австрику и шапку-кубанку с эмалевым крестом, докурил папиросу, покосился на нас. «Как только добралась сюда санитарная машина?» спросил Курнатовский. «Толкали, на подъеме встали. По самой двери машина в грязи, и мы по уши. А там...» кивнул на здание за спиной. «Не так полы и истоптаны. Даже неловко было. Мы грязи принесли. Галуши ведь не снять». «Знаете, Егор, говорят, что казаки из станет Доном, могут определить даже на траве след копыт, прямо как индейцы нового света». Слова санитара о следах в особняке явно заинтересовали Курнатовского. «Сами знаете, я не казак и не индеец. У подъезда столько перебывало с утра людей и лошадей. Была и санитарная машина. Так что в этом месиве уже ничего не разобрать. Есть хороший метод снятия следов шин — гипсовый слепок. Но следы должны быть свежими, а не эта каша. Следы меня не занимали. Их и сам чёрт теперь не найдёт. Вода на улицах стоит прямо вровень с лестницами подъездов. Одни только санитары принесли почти пуд тяжелой черной ростовской грязи. Санитар докурил папиросу и ушел. Курнатовский как раз говорил мне, что проверяют все подвальные окна и черные ходы, когда за спиной послышались приближающиеся голоса. Группа военных спустилась, садится в автомобиль, прощается. Чекилев и Беденко уходят, оборачиваясь. Поймав мой взгляд, Чекилев приподнимает фуражку, словно в шутливом прощании. С фасада напротив сдирают кумачевые полотна с белыми буквами, которые в мороси и тумане плохо читаются. Но все-таки можно разобрать обрывки слов. Вла, советом да здрав. Выписанный белой краской восклицательный знак воззвания стоит в луже. Ткань быстро намокает, вбирая воду.